Про атамана Польского. За райским городом, за Рязанью за Старую, Издалече чисто поля, Из раздолья Широкого, Как бы Гнедова Тура привезли убитого, Привезли убитого атамана Польского, Атамана Польского, а по имени Михаила Черкашенина. А птицы-ластицы круг гнезда убиваются, Еще плачут малые его детки над белым телом. С высокого терема зазрила молодая жена, А плачет-убивается над его белым телом. Сквозь слезы свои она едва слово промолвила, Жалобно причитаючи ко его белу телу. Казачья вольная, по здорову приехали. Тебе света моего привезли убитого, привезли убитого, атамана польского, а по имени Михаила Черкашенина.